Примерно две недели спустя ночью пришла подружка. Кстати, когда все было позади, оберштурмфюрер заявил Босса, что есть, оказывается, еще одна важная причина, по которой он выбрал именно его. Еврейскому врачу он доверяет куда больше, чем своему кретину Шурину. И даже выплатил ему гонорар 200 марок. Босса отказывался, но тот просто запихнул деньги ему в карман. Вы уж поверьте, голубчик доктор, они вам еще ой как пригодятся. Подружку свою он действительно любил. Что до босса, то от постоянного страха он стал настолько недоверчив и суеверен, что даже не попрощался с женой. Ему казалось, этим он как бы перехитрил судьбу. Мол, если попрощаются, его обязательно задержат на границе. Но его пропустили. Сперва он очутился во Франции, потом в Лиссабоне, а теперь он ночи напролет дежурил в госпитале в Филадельфии и страшно раскаивался, что даже не поцеловал жену на прощание. Он был очень деликатный человек и не мог себе этого простить. Жену он очень любил. Он никогда больше о ней не слыхал, да это и не мудрено, ведь вскоре грянула война. У дверей гостиницы «Мираж» стоял Роллс-Ройс с шофером. Выглядел он здесь, как золотой слиток в помойной яме. — Он идет вам, провожатый, — услышал я обращенный к кому-то голос Мойкова из плюшевого будуара. У меня, к сожалению, времени нет. Мария Фиола вышла мне навстречу из пальмового закутка. На ней был светлый облегающий костюм для верховой езды в котором она выглядела совсем юной. — Роллс-Ройс на улице — это, конечно, ваш, — полюбопытствовал я. Она засмеялась временно. У нас были съемки спортивной моды. Вот я и взяла его взаимы. Во мне ничего подлинного, все заемное. — Тиара Мария Антуанетта была подлинная, — возразил я. Да и Роллс-Ройс вроде тоже настоящий. — Согласна. Но это же все не мое. Получается, я мошенница. — Вещи подлинные, а сама я подделка. Вас это больше устраивает? — Это гораздо опаснее, — сказал я и посмотрел на нее. — Она ищет сопровождающего, — объяснил Мойков. — У нее Rolls роис только на сегодняшний вечер. Завтра утром надо его вернуть. Не хочешь на один вечер стать странствующим авантюристом в шикарном авто? — Да я всю жизнь странствующий авантюрист. Правда, не такой элегантный, это будет что-то новенькое. Вот хорошо. Мысленно я пересчитал свои деньги. Денег хватало даже для пассажира ролс роис У меня еще оставались комиссионные Сильвера за голубой молитвенный ковер. — Куда? — Едем ужинать, — спросил я. — В Вуазан? — В Вуазан в таком мартышкином наряде меня вечером не пустят. — сказала Мария Фиола. — К тому же я уже поела, и шофер тоже. Спортивная фирма устроила небольшой прием. А как вы? Не найдется ли где-нибудь в городе новой порции божественного гуляша? Только остатки шоколадного торта, ну, еще несколько маринованных огурчиков и пара кусков черного хлеба. Весьма оскудное меню. Маринованные огурцы очень даже кстати. И хлеб тоже. — У меня там в машине бутылка водки. Мойков встрепенулся русской. Мария Фиола улыбнулась. — Кажется. — Пойдемте лучше в машину, Владимир Иванович. Сами и проверить. Только стаканчик побольше не забудьте. Мы последовали за ней. Водка оказалась русской. Мария Фиола налила Мойкову полный стаканчик. Водка была ледяная. В rolls роисе оказывается, имелся даже небольшой встроенный холодильник. Мойков отпил глоток и благоговейно, словно утоляющий жажду, Сезарь закатил глаза к небу. — Вот когда сразу чувствуешь себя жалким самогонщиком, — вздохнул он. — Отчаяние верного копииста перед лицом оригинала, — поддел я Мойков. — Учись, Владимир, главное не падать духом. Твоя зубровка, кстати, по меньшей мере не хуже. Даже лучше, — добавила Мария снежность. В ней есть свой секрет. Она утешает в минуты скорби. Ваше здоровье, Владимир Иванович. Мы поехали вверх по Пятой авеню к Центральному парку. Было еще очень жарко. Из за парка доносился вечерний рык львов. Пруды в парке, словно из свинца, застыли в полной неподвижности. Этот костюм ужасно меня стесняет, пожаловалась Мария Фиоло. С этими словами она опустила шторку на окне, отделявшем нас от шофера. Тут я заметил и на остальных окнах такие же шторки. Они превращали машину в уютную комнату, куда нельзя заглянуть с улицы. Мария раскрыла свою сумку. Сейчас надену что-нибудь полегче. По счастью, я захватила с собой старое платье. Она сняла с себя жакейский жакет. И короткие коричневые сапожки мягкой кожи. Потом принялась стягивать жокейские лосины. Сиденье в машине были широкие, удобные, и все равно ей не хватало мест. Я мало чем мог ей помочь. Мне оставалось только покорно сидеть в Софьяновом полумраке салона, по которому зелеными отцветами скользили тени парка, слушать мерный рокот мотора и вдыхать аромат духов распространявшейся вокруг по мере того, как Мария разоблачалась. Делала она это без малейшего смущения. Наверное, рассудила, что на показе в фотостудии я уже все равно видел ее почти нагишом. Ну что ж, это так. Но тогда вокруг было много людей и свет, а теперь мы совсем рядом, полумраке и наедине.